Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия. Воинствующая церковь. Тело Его, которое есть церковь, Послание к Колосинам, глава 1, стих 24: Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть. Церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Народная мудрость. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Архиепископ Иннокентий Херсонский. Как бы буря не шумела, не глумилась над тобой, Прямодушно, твердо, смело верен церкви будь святой. В мутных волнах быстротечность, злая смерть на дне пучин. Только в церкви светит вечность, и Христос всегда один. А. С. Рыба не может жить без воды, животное без воздуха, растение без почвы. Также христианин не может оставаться духовно живым вне церкви. Но что такое церковь? Апостол Павел называет ее телом Христовым, полнотой наполняющего все во всем, а также Домом Божиим, то есть вместилищем, Духа Божия. А Отец Валентин Свинцыцкий дает ей такое определение: Церковь это благодатное, сверхъестественное, на основе голговской жертвы, самим Богом, установленное на земле, единство свыше рожденных людей, составляющих таинственное тело Христова, напоенное Духом Святым и имеющее главою Своею самого Господа. Иисуса Христа. А вот еще одно определение Церкви. Церковь — это продолжение в истории воплощения Иисуса Христа, Его дела на земле по преображению человека, по озарению Его небесным светом. Это святыня Божия в людях. Бога можно принять абстрактно. В плане отвлеченного и ни к чему, в общем, не обязывающего деизма, но церковь абстрактно и при этом искренно принять нельзя. Ее надо реально найти на земле, ее надо ощутить, как ощущают живое тело. Ее надо увидеть в людях, надо найти людей, которые были бы малою церковью. Люди, которых хоть в малой степени, но совершенно реально коснулось преображения души, это повторение Христовой Святости, доказывают существование Церкви. Как говорит старец Силуан, великая разница между самым простым человеком, познавшим Бога Духом Святым, и человеком, хотя бы и очень великим, но не познавшим благодати Святого Духа. Поэтому надо различать видимую, как бы официальную церковь, в которой объединяются все называющие себя христианами, и истинную, мистическую церковь, в которую включаются Богом лишь живые, духоносные члены церкви, очевидно, всех степеней сияния Духом Святым, начиная от только что возрожденных в духе младенцев во Христе. Апостол Павел в своем определении указал и основные назначения церкви. Она есть стоп, то есть опора среда для христиан, и она есть утверждение истины, то есть она обладает критерием для истины и является ее хранительницей. Итак, христианин не может жить вне церкви, или, как говорят святые отцы, «без церкви нет спасения». Эта истина часто не понимается или даже не признается многими из тех, кто считает себя верующими христианами. «Бог или Христос в моем сердце — вот все, что мне нужно!» Говорят некоторые из числа верующих и не считают нужным для себя ни участие в таинствах церкви, не посещение храмов. Такие фактически находятся вне церкви. В церкви тот, кто всей душой, всем сердцем живет в ней, и через нее, через многие ее источники получает дары Божией благодати. И здесь опасно пользоваться одним из того, что дает Церковь, и отвергать и пренебрегать другим. Это будет то же, что питать организм не всеми теми составляющими пищи, которые необходимы для его жизни и роста — белки, жиры, углеводы, соли, целый ряд витаминов — Если исключить из питания какие-либо необходимые для организма вещества, то организм захереет, заболеет, а может быть и умрет, как, например, от цинги без витамина С. Так же и в духовной жизни. Церковь так устроена Господом, что дает все необходимое для спасения души и достижения Царства Небесного. Нельзя пренебрегать ни одним из видов благодати, даруемой через Церковь. Вот важнейшие из них. Только в Церкви мы приобщаемся к животворящим таинствам крещения, зарождения Духа, покаяние исповеди, очищение души, святого причастия, жизни в Господе и другим. Только в церкви мы находим себе духовных руководителей, старцев, духовных отцов, наставников и учителей, без которых христианин неизбежно обречен на самоволие, самочение, самообольщение. Иногда впадает в прелесть и находится в состоянии духовного невежества. Через преемников апостолов, епископов Господь дает пастырям церкви в таинстве священства великую благодать совершать таинство, поучать. наставлять, вразумлять, утешать и дерзновенно молиться за порученных им духовных овец его стада христиан. Как пишет старец Силуан, «Пастыри церкви носят в себе столь великую благодать, что если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей, но Господь скрыл ее, чтобы служители его не возгордились». но спаслись в смирении. Духовные отцы продолжают руководить своими духовными детьми даже и после смерти тела, являясь им наяву и во сне. Отсюда, как пишет Алексей Степанович Хомяков, «только церкви святой и бессмертной». Живому ковчегу Духа Божия, носящему в себе Христа, своего Спасителя и Владыку, только ей одной, связанной с Ним внутренним и тесным единением, которого ни мысль человеческая ни в силах постигнуть, ни слово человеческое не в силах выразить, дано право и дана власть созерцать небесное величие и проникать в его тайны». Почему отвергнуты в православной церкви еретические соборы, не представлявшие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственно, что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народом. Тем народом и в той среде, где в вопросах веры нет различия между учеными и невеждами, между церковником и мирянином, «мужчиной и женщиной, государем и подданным, рабовладельцем и рабом». Где, когда это нужно по усмотрению Божию, отрок получает дар видения. Младенцу дается слово премудрости. Ересь ученого-епископа опровергается безграмотным пастухом. Дабы все были едины в свободном единстве живой веры, которая есть проявление Духа Божия. Таков догмат». лежащий в глубине идеи церковного собора. Одно из назначений человека на земле — славить и прославлять Бога, своего Небесного Отца. Это прославление выражается в наиболее величественных формах богослужения Церкви, поэтому тот христианин, который не хочет принимать в них участие, теряет очень много. В церкви мы находим и полноту взаимного молитвенного общения, и взаимные молитвенной опоры. Здесь все молятся за каждого, и каждый должен молиться за всех. Это дает полноту молитвенного ограждения и необычайную силу молитвам. Как пишет преподобный в Великий, «Великая сила восходит из места, где произносится Богу за всех вас молитвы истинных рабов Божиих». Поэтому, если нужна для христианина его личная отдельная молитва, то еще в большей степени важно его участие в общей церковной молитве. Господь сказал, «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 19 Как мы знаем из деяний апостольских, сила общей церковной молитвы Первой Иерусалимской Церкви была такова, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого. Деяние святых апостолов, глава 4, стих 31. Участвуя в церковном богослужении, мы приобщаемся через него к годовому богослужебному кругу, заключающему в себе переживания всех важнейших событий из жизни Христа и Вселенской Церкви. Прежде всего, это относится к совершению Божественной Литургии, таинственно приобщающей нас к величайшему таинству при осуществлении хлеба и вина в Божественное Тело и Кровь Христовы. Все присутствующие на Литургии объединяются с апостолами, когда на Великой Тайной Вечере впервые ученики Христа вкусили животворящее тело и кровь Господню. Святой Иоанн Златоуст называет литургию чудным и великим даром. Облаженный Августин восклицает, обращаясь к Господу, «Твою любовь Ты исчерпал до конца в божественной литургии». Как пишет епископ Серафим Звездинский, «При литургии с трепетом предстоят... перед святым престолом сонмы ангелов закрывая лица свои и в словословии прославляют великую тайну совершающуюся здесь через литургию освещаются не только присутствующие на ней но и все окрестности и вся природа в церковных богослужениях имеет место и воспоминания святых торжествующей церкви и воспроизведение, накопленной веками сокровищницы молитвословий. Старец симы и строится Сергиевой Лавры, так говорил о церковном богослужении. Красота христианского богослужения и глубина выше ангельской. Это связь земли с небом, это хор ангелов и людей, стремящихся к соединению своих сердец с Богом и воли своей — с волей Божией. Через церковь, ее молитвы, ее таинство благодать Господня просвещает каждого христианина и освещает его, и всю его жизнь, и все, с чем он соприкасается в жизни. Как пишет иеромонах Киприан, «От рождения человека и до последнего погребального напутствия вся жизнь со всеми мелочами и заботами освящена молитвой». Соприкосновение человека с природой всегда благословлено церковью. На преображение благословляются гроздья и начатки овощей. В пасхальную ночь по всей Руси церковные дворы уставлены горящими свечками и совершается благословение мяса и яиц, сыра и огустевшего молока. Читаются молитвы над солью, над гумном, над сеянием. освещаются рыбацкие мрежи, освещается новый колодезь, новый дом. Молитвой очищается вода, вино, елей в случае их осквернения. На День Святого Богоявления освещается вещество водное. На каждой праздничной вечерне совершается торжественное освящение хлебов. И спрашивается у Господа умножение плодородия, благословение земных плодов. И сам Господь Спаситель, призываемый в молитве, невидимо своей десницы, благословляет с высоты алтарной апсиды предложенные плоды, как некогда благословил хлеб среди тысяч голодных людей в пустынных местах зеленеющей траве Галилеи. Как пишет отец Павел Флоренский, в церкви все чудо, и таинство чудо, и водосвятный молебен — чудо, и каждая икона — чудо, и каждое песнопение — ничто иное, как чудо. Да, все чудо в церкви, ибо все, что не есть в ее жизни, благодатно, а благодать Божия и есть то единственное, что достойно имени чуда. Христианин изнемог бы от постоянного покаяния и поста. Также ему не полезна, пока он еще в теле на земле, постоянная радость. Святая Церковь своим богослужебным кругом учит нас распределять наше время между периодами и днями покаяния поста и периодами и днями духовного веселья и радости праздниками. Через богослужение мы еще здесь, на земле, входим в тот круг интересов и событий, которыми все цело и ничем не отвлекаясь, будем жить после смерти тела. Здесь мы как бы приучаемся дышать тем воздухом, которым будем дышать там. Церковь является вместе с тем хранилищем предания. соблюдать которые также необходимо христианину по заповеди апостольской «Стойте и держите предание». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 15. «И вне предания не может быть правильного понимания истины». Как пишет Н. «Церковное христианство образует такое совершенное содружество, в котором пример духовно преуспевающего брата так озаряет жизнь других, как благословением проникнутая книга. Прежде чем возрастет и окрепнет собственный духовный опыт и станет ясной прямая дорога к Богу, начинающий сознавать себя христианином, живет чужим дружеским опытом, Рассуждая про себя так, я безо всякого сомнения знаю, что это чистейший души, искреннейший и праведнейший человек, и ему открыто действие благодати Божией, истины веры, сила таинств. И вот первоначально духовная жизнь одному человеку открывается через другого. «Вы — свет мира», — говорил Господь своим ученикам, и, очевидно, через них, всем их преемникам. Апостол Павел добавляет к этому, что Христос благоухание, познания о себе распространяет нами во всяком месте. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 14. Вот почему также вне Церкви не может быть глубокого и правильного постижения Священного Писания и пути ко Христу. Как пишет Владимир Сергеевич Соловьев, Вселенская истина, навеки данная Церкви, во времени, постоянно определяемая для всех через авторитет духовной власти, нравственно, обязательна для всякого отдельного ума. Добровольно подчиняясь Вселенской Церкви, отдельный человек восполняет и исцеляет свою ограниченность полнотой и целостью воплощенного Бога человечества. Наряду с преданием апостолы велят соблюдать нам и все церковные правила и обычаи. Апостол Павел пишет, «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией». Поэтому христианин должен соблюдать и все постановления и обряды Церкви, В Церкви мы находим во всей полноте возможность развития христианской деятельности и, прежде всего, исполнения заповеди взаимной любви и взаимного служения. Апостол Павел пишет также, «Мы члены друг другу, и поэтому наша обязанность — заботиться друг о друге и жить той общей жизнью, когда страдает ли один член, страдают с ним все члены». Церковь по указанию самого Господа является вместе с тем и верховным судьей во всех недоразумениях христиан между собою. Господь говорит, что в том случае, если брат не слушает двух или трех свидетелей, то скажи церкви. Наконец, только в составе церкви находятся те очистившие себя покаянием праведники, молитвами которых держится и существует мир, и отвращается зло. Вот как пишет про это Схиархи Мадрид Сафроний. «Дерзновенные молитвенники за мир этой своей именно дерзновенной молитвой должны сначала очистить свою душу, побеждая и преодолевая зло в самих себе. Каждая такая победа наносит великое поражение космическому злу, так что результат этой победы благотворно отражается на судьбах всего сотворенного». Сила космического зла, побеждаемые даже в отдельных человеческих апостасиях, терпит величайшее поражение. Мир стоит молитвой праведников, ибо этой молитве их научает и дает ее им сам Вседержитель. Здесь, в молитве за мир, за всех людей, и находит свое крайнее выражение, исполняющее души праведников, божественная любовь. О необходимости восприятия христианином всей полноты церковной жизни так пишет отец Александр Ельчининов. «Большинство неразрешимых жизненных противоречий, несчастья, внутренних затруднений, о которых слышишь на исповеди, происходит от того, что люди живут вне церкви, а искать разрешение своих трудностей приходит в церковь. Нерешимости переменить свою жизнь — Ни даже мысли нет у них об этом. Поэтому Церковь и бессильна им помочь. Войдите в Церковь, примите весь чин церковной жизни, и тогда трудности разрешаться сами собой. Глубокую характеристику значения Церкви для христианина дает отец Валентин Свинцыцкий. Ощущать Церковь — это значит испытывать то блаженство, которая открыта нам в обетовании, но которая начинается здесь. И как бы ни страшило тебя сознание содеянных тобой прегрешений, как бы ни была преступная и грязна твоя жизнь, каким бы окаянным ни сознавал ты себя перед Богом, сознание, что и ты причащаешься единого хлеба, что и ты своей верой, покаянием, молитвой, каждую живую частью своего сердца и неугасшей искры своей совести, каждым незаглохшим в тебе добрым движением души, по величайшему к тебе милосердию Божию, составляешь частицу таинственного светлого тела Христова. Наполняет тебя всегда чувством благоговейного восторга и радостного умиления. В тебе всегда, где-то в самой глубине сердца, Трепетно ощущается чувство надежды, что и Тебя простил за все Господь и дает Тебе быть хотя бы последней частицей прославленной Церкви. Какие бы скорби не посещали Тебя, Ты всегда чувствуешь себя победителем, ибо Ты всегда переживаешь ту победу и славу Церкви Христовой, которая обещана и как бы видится очами веры. В мире ты не одинокий странник. Ты всегда ощущаешь, что полноту любви, которую тебя объемлет, соединяет с собой и не дает тебе оторваться и окончательно упасть в окружающий смрад мирской жизни. Чувствовать церковь значит чувствовать полноту жизни, покой от созерцания истины. Радость от надежды спасения и постоянное освещающее, все очищающее действие божественной любви. Войди в церковь с открытым сердцем, и, если Господу угодно, все это будет тебе дано. Сделаться верующим человеком и остаться вне церкви — это все равно, что испытать жажду, видеть перед собой прозрачный сосуд с чистой водой — и не захотеть поднять руку, чтобы взять его и поднести к своим губам.